Ярослава Рындина. Психолог и педагог, автор подкаста «Ярко. Подкаст» и книги «Садись. Пять». Синдром сверхосознанной мамы. Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале. Михаил Михайлович Жванецкий. Люблю я это высказывание великого сатирика Жванецкого за легкую и прямо поданную на блюдечке непростую мысль полностью подчиняя свою жизнь полезному для жизни делу, человек рискует эту самую жизнь утратить в переносном, а порой и в прямом смысле. Эту картину я наблюдаю почти каждый день в своем кабинете. Новоиспеченная мама, уставшая и бледная, как императорский фарфор, задает мне вопросы о том, как ей общаться с ребенком, чтобы его не травмировать, не расстраивать, и, клянусь, так и говорят, не вызвать у ребенка когнитивного диссонанса, используя противоречащие друг другу педагогические методы внутри одной семьи. С одной стороны, я нахожусь в абсолютном восхищении таким внимательным подходом современных родителей к воспитанию ребенка. Ибо в моем детстве когнитивные диссонансы были фундаментом педагогической стратегии большинства родителей. Закрой рот и ешь суп, стой ровно и иди сюда. «Думай своей головой и делай, как я сказала». С другой стороны, многие родители сегодняшнего дня озадачены психологическими аспектами воспитания своих детей настолько сильно, что не замечают, как начинают вредить своему психологическому и физическому здоровью во имя осознанности и экологичности. Синдром сверхосознанной мамы, нереально существующий в научном поле термин, А мое творческое название для стремления некоторых мам – с папами ситуация более ровная – быть идеальными и в совершенстве применять все то, что они читают в многочисленных книгах и слушают в нескончаемых вебинарах. И, казалось бы, я, психолог, способствую существованию подобных тенденций, веду блог с рассказами о том, к чему приводят бессознательные действия родителей, организую семинары, на которых даю рекомендации по общению с детьми, буквально живу за счет тех, кто в перспективе станет или уже является сверхосознанным родителем со всеми вытекающими. Однако есть то, чего я точно не делаю сама и не рекомендую делать родителям – ожидать от себя стопроцентного, идеального и безошибочного внедрения всех возможных рекомендаций, которые могу дать я, и любые другие уважаемые и опытные профессионалы. Летом, накануне моего семилетия, и в преддверии похода в первый класс, мне стало очевидно, что дальше так жить нельзя, и необходимо срочно учиться летать. Планерка на лавочке во дворе по обсуждению этого вопроса с коллегами-первоклашками закончилась единогласным решением. Ситуации в жизни бывают разные, и навык левитации абсолютно необходим нам в новых жизненных реалиях. Вдруг собака за тобой побежит по дороге в школу? Или ладно собака, мама выйдет во двор загонять тебя домой? Улететь в таких обстоятельствах – лучшее решение. Учиться летать мы начали в тот же день, забравшись на небольшой косогор. Мы взялись за руки, разбежались и подпрыгнули, подогнув ноги. Ну, стоит сказать, что формально какое-то количество секунд мы летели. Однако то, что приземление – неотъемлемая и важнейшая часть полета, мы не учли, и кубарем, скатившись вниз, дружно отправились домой с залепленными подорожником окровавленными коленками и локтями предъявлять родителям свое полетное фиаско. Это идеальная иллюстрация сюжета, происходящего в жизни обладателей синдрома сверхосознанного родителя. Великолепная и вдохновляющая идея зажигает родителя настолько, что в своем высоком полете он отрывается от реальности и раз за разом разбивается об нее же. Но, в отличие от семилетних детей с разодранными коленками, сверхосознанный родитель не теряет надежды на то, что он все-таки взлетит над всеми изъянами бытия сам, и заставит взлететь всех окружающих, включая бабушек, дедушек, подруг и даже незнакомых людей в соцсетях и общественных местах. Сверхосознанный родитель обладает приметным набором характеристик. И прежде всего он, конечно, диетолог. Нет, я не пропустила букву «и» в слове «диетолог». Диетолог – специалист по всему ребенку целиком и по всем детям в принципе. Дитолог не заканчивал специальных институтов, но поименно может назвать всех популярных специалистов в области педагогики, психологии, логопедии, дефектологии и педиатрии, а также в вопросах ГВС, сна, еды, туалета, одежды, игрушек, книжек и развивашек. Дитолог обладает нюхом лисицы и зорким глазом орла поэтому успевает увидеть, услышать и учуять любые перемены в настроении и состоянии ребенка и безотлагательно дать на это высокоточный, правильный, отвечающий всем потребностям и задачам развития ребенка отклик. Я вот не ходила в детский сад и могла много времени проводить во дворе, на улице с другими такими же счастливчиками, как я. Из игрушек у нас всегда была самая передовая и надежная – палка. Палка была хороша не только тем, что была бесплатной, но и тем, что имела широкий функционал при достаточно простом интерфейсе. Это и клюшка, и меч, и волшебная палочка, и клюка, и пистолет, и ножик, и, конечно же, ручка для знаменитой земляной каллиграфии. Палка погибче – основа для лука, более жесткие модели, разумеется, стрелы. Мы часами играли сами, без всякой подсказки взрослых, потому что взрослые точно бы не подсказали нам вырыть палками ямки-ловушки в палисаднике у дома и ждать, когда ворчливая бабка, выгоняющая нас со двора, в них попадется. Сегодня сверхосознанные мамы не дают ребенку провести некоторое время в уж простите тупнике и процессе встречи со своей скукой. Ребенок, прекративший развивающую деятельность, мгновенно подвергается обработке в стиле скатерть-самобранка. Мама-детолог заглядывает в глаза малышу и произносит спасительное «Ты, похоже, растерян. Почувствуй себя. Что тебе хочется? Может, лепить или рисовать? Может, ты хочешь побегать или пособирать пазлы? Ты можешь сказать мне об этом? Попробуй сказать «Мама, я хочу поконструировать из лего». И после всего этого у ребенка в голове повисает синий экран смерти, и он затрудняется дать хоть какой-то ответ страждущему родителю. Сверхосознанная мама успевает попасть в состояние, которое часто преследует детологов со стажем. Это коктейль из тревоги, раздражения и чувства вины одновременно. В голове не укладывается. Я ведь делаю все строго по шагам, в соответствии с возрастными особенностями ребенка. Почему он по-прежнему не может выбрать, во что поиграть. Почему скучает? Почему ничего не делает? Ответ приходит быстро. Все ясно. Это из-за тлетворного влияния коварных недитологов, которые своим неправильным общением с ребенком портят сверхосознанному родителю всю картину. Родитель-дитолог постоянно находится в процессе отслеживания сигналов, поступающих не только от ребенка, но и к ребенку от других взрослых недитологов. Бабушки, дедушки, супруги и друзья регулярно получают возможность услышать лекцию об особенностях детской психики и недопустимости их разрушительного влияния на нее. Разрушительным может оказаться буквально каждое слово или движение. Ребенка нельзя отвлекать от его чувств, но и не допускать сильных истерик, иначе будет травма. Осуждать категорически запрещено, важно выдержать баланс фрустрации и поддержки, исключив открытое оценивание во избежание проблем с самооценкой. Ну и, конечно, ребенку нужны границы и правила, но запрещать ему что-то нельзя, ведь это негативно влияет на творческий потенциал и доверие к миру. В результате фанатичного служения идеям детологии сверхосознанные родители практически перманентно находятся в состоянии конфликта с внешним миром в связи с попытками этот мир сделать идеально подходящим для взращивания личности. Отдавая все силы ребенку и все чаще ощущая злость на него и желание все бросить и уехать в отпуск в одиночестве, сверхосознанные мамы чувствуют себя виноватыми за то, что, по их мнению, не справляются со своими обязанностями. Ведь они должны быть счастливы и ресурсны, чтобы своим примером показывать ребенку, каким человеком нужно быть, а также всегда давать ему ощущение безусловной любви и безопасности. Требования к себе растут день ото дня, конфликт с миром и с собой не утихает, чувство вины зашкаливает, силы заканчиваются, и однажды утром сверхосознанная мама может просто не захотеть вставать с кровати и идти к своей любимой семье. Почему же так происходит? Человек счастлив настолько, насколько удовлетворены его потребности. С этим фактом трудно поспорить. Если не верите, спросите у посетителя Лувра с неожиданной медвежьей болезнью, пока он бежит в поисках заветной комнаты, насколько счастлив он находиться в окружении шедевров мировой художественной культуры. Если человек в течение длительного времени не удовлетворяет свои потребности, начиная с базовых физиологических – еда, сон, туалет, отдых – и заканчивая психологическими потребностями – любовь, внимание, принятие, уважение – или удовлетворяет их на бегу и как попало, то рано или поздно его запасы энергии будут исчерпаны, и организм начнет работать на износ. Нервная система будет стремительно истощаться, а стрессоустойчивость неизбежно падать. В результате происходит свертывание системы потребностей, угасание желаний и стремлений, растут неверия в возможность перемен, апатия, депрессия и прочие причины неожиданных, и с виду просто ну, необъяснимых вспышек агрессии и стыдных мыслей об уходе из семьи и о прометчивом выборе иметь детей в принципе. Появление ребенка в семье всегда переориентирует фокус внимания родителей на обслуживание потребностей малыша. А в случае со сверхосознанными родителями этот фокус внимания рискует больше никогда не вернуться в родные пенаты, и не быть обращенным в сторону удовлетворения потребностей новоиспеченных мамы и папы. Таким образом, синдром сверхосознанной мамы, проявленный в стремлении делать все, что касается ребенка идеально и строго по науке, приводит к тому, что правом на обычное человеческое несовершенство перестает обладать и ребенок, и мама, а их отношения становятся похожи на работу продюсера с проектом без права на ошибку и неуспех. Что же делать всем обладающим таким, ну, на первый взгляд, полезным и правильным синдромом, чтобы вернуть удовольствие в свою жизнь и в свое родительство? Как перестать тревожиться о каждом слове и шаге в отношении ребенка и не бояться причинить малышу непоправимый вред и нанести неизлечимую травму? Шаг первый. Принять тот факт, что травмы у ребенка точно будут так же, как и отравления, ушибы, трудности в отношениях со сверстниками, лень, страхи, вредные привычки и все остальное, чего так боятся сверхосознанные мамы. Это, конечно, шок-контент, но держитесь, ведь мало того, что это все будет, это запросто может быть как из-за вас, так и по причине действий других людей, а может и вовсе в результате случая, где никто ни за что не отвечает, а сложилось, как сложилось. А это значит… Шаг второй. Отпустите всемогущий контроль. Он бесполезен. Мир слишком огромен, и предсказать все варианты развития событий по всем волнующим вас вопросам невозможно. А дети умеют доказывать это каждый день. Вы можете думать, что проконтролировали все возможные вероятности оградить ребенка от пагубного влияния плохого окружения, А он начнет курить, потому что увидел в документальном фильме об истории Великобритании, как заразительно красиво это делал господин Уинстон Черчилль. Безусловно, отпустить контроль спустя годы сверхосознанного родительства не так просто, и начать это большое дело я рекомендую так. Шаг третий. Сместите фокус вашего внимания на ваши дефициты. Нередко сверхосознанное родительство процветает там, где родитель пытается закрыть у ребенка те дефициты, которых у него нет и никогда не было. Чтобы отпустить всемогущий контроль и дать выдохнуть себе и ребенку, необходимо буквально обратить свой фокус внимания внутрь себя и ответить себе на три вопроса. В чем? нуждалась или нуждался маленький я от своих родителей, но не получил этого? В чем я нуждаюсь сегодня? И как я могу это все себе дать? И когда начнете отвечать себе на эти вопросы, не забудьте, что кроме как о дефицитах и способах их устранения, здорово бы еще знать о... Шаг четвертый о том, как каждый день делать шаги навстречу себе и своему удовольствию. Слово «удовольствие» вообще покидает чат, когда родитель становится на тропу сверхосознанности. На его место в чат заходят осознанность, эффективность, экологичность, психологичность, педагогичность и, конечно же, правильность. Но без удовольствия, которое, возможно, в жизни человека Исключительно как результат удовлетворения потребностей, все вышеперечисленные, безусловно, ценные части жизни и воспитания ребенка быстро становятся ненавистной тюрьмой для всех участников процесса. Поэтому важно помнить, что… Шаг пятый. Осознанность – это приправа к жизни, один из ее ингредиентов, но точно не сама жизнь целиком. Мы можем дать детям не больше того, что есть у нас самих, а значит, осознавать свои потребности и помогать себе их удовлетворять, это делать вклад не только в собственное благополучие, но и в благополучие ребенка. Помогли себе вкусно, неспешно позавтракать, пока ребенок так и быть смотрел треклятые мультики, значит, у вас будет больше сил на совместную прогулку или настольную игру в компании ребенка. Сорвались на ребенка из-за в сотый раз неубранных игрушек, значит, будет повод успокоиться и поговорить с ребенком о том, что порой действительно непросто сдержать свои чувства. Однако важно приходить друг к другу, мириться и искать способ исправить положение. Такой детский опыт облегчит жизнь многих будущих взрослых, которые будут знать, что они просто люди и имеют право на ошибку. Вопрос лишь в том, Как они к ней отнесутся? Вспоминая историю о том, как мы с друзьями учились летать, я радуюсь. Мы были все вместе и проживали какую-то захватывающую, незабываемую историю. И я совершенно не придаю значения тому, что мы так и не достигли поставленных целей. Проживите свою захватывающую историю вместе с детьми и насладитесь всеми гранями вашего родительства даже если вам кажется, что оно не самого высокого полета.